Роман «В письмах». 1829 год. Не завершен. При жизни поэта не публиковался. Впервые с пропусками опубликован в 1857 году. Владимир. Неродовитый, но богатый столичный дворянин. Он отправляется вслед за бедной, но принадлежащей к древней фамилии возлюбленной Лизой в деревню. Из переписки со столичным другом становится известно, что некогда Владимир принадлежал к поколению серьезных молодых людей, которые являлись в 1818 году на бал, не снимая шпак, то есть к декабристскому поколению, но принадлежал именно к поколению, а не к тайным обществам. Теперь, в 1829 году, остепенившись и душевно возмужав, он склоняется к мысли, что звание помещика есть своего рода служба, и патриаршеская жизнь может и должна быть не просто отдохновением от столичных трудов, но областью дворянского труда. Картина мира как бы переворачивается. Петербург — прихожая, Москва — девичья, деревня же — наш кабинет. Постепенно Владимир превращается в рупор пушкинских идей. Не будучи аристократом, он не может без прискорбия видеть уничижения исторических родов. Он по-новому, не по-декабристски серьезен, что, впрочем, не мешает ему быть веселым ухажером. Кроме Лизы есть у Владимира для развлечения Машенька, уездная барышня, с которой он легко и полунасмешливо флиртует. Этот флирт сулит обострение любовной интриги, но незавершенный пушкинский роман внезапно обрывается. В образе Владимира намечен тип рефлексирующего русского помещика, который будет развит Гоголем, Костанжогло во второй части «Мертвых душ», Толстым, Константин Левин, Анне Карениной. Лиза. Героиня незавершенного романа. Бедная, но родовитая дворянка, которая после смерти отца воспитывалась в чужой семье. Внезапно уезжает из Петербурга в деревню к бабушке. Из ее переписки с подругой Сашей читатель узнает истинную причину. Бегство от любви. Причина проста. Он внук бородатого миллионщика, то есть непотомственный дворянин. Благодаря своему богатству находится на положении аристократа. Она представительница старинной фамилии, не имеет ни копейки и, следовательно, смиренная демократка. Внезапный приезд Владимира, влюбленного в Лизу, В соседнее имение должен изменить ситуацию. Присутствие соседки Машеньки намекает на возможность любовной интриги. Тут сюжет незавершенного романа как раз и обрывается. Но сама традиционная форма, избранная Пушкиным, предполагает смещение читательского интереса с внешней конвы событий на интеллектуальный облик героев. Очерчен круг чтения Лизы. Скучнейший роман Ричардсона «Клариса Гарлов» Адольф Констана, в котором героиня противопоставляет коварного лавласа добродетельному герою, новейшие сочинения самого Пушкина, Вяземского и даже полемические статьи «Надеждина против Пушкина», вызывающие у Лизы возмущение. Это не только говорит о ее умственной развитости, но и дает литературный ключ к сердцу героини. Лиза, подобно уездной барышне, в которую она начинает играть, смотрит на жизнь сквозь призму сюжетов прочитанных книг, а на воле или неволе примеряет на себя романные маски. И недаром Пушкин повторяет в романе в письмах сюжетный ход, уже опробованный в Евгении Онегине. Как Татьяна Ларина, входя в Онегинский кабинет по книжным корешкам, реконструирует внутренний мир избранника своего сердца, так Лиза до приезда Владимира читает романы из домашней библиотеки семейства чьей близкой роднёй оказался Владимир. По книгам, читанным им в юности, по отметкам на полях, бледно писанных карандашом, она судит о его взглядах, мыслях, чувствах, о его душе. Однако большинство литературных параллелей лишь намечены. Так стоило Лизе иронически назвать Владимира «мой рыцарь», как Саша подхватывает сравнение и насмешливо уподобляет его поездку за невестой в 500 верст из Петербурга, с поездкой рыцаря на три года сражаться в Палестину, для того, чтобы в конце концов увидеться совладычицу своего сердца. Возможно, Лизе предстояло примерить и маску героини рыцарского романа. Точно так же остались без развития и важные для понимания женских образов у Пушкина слова Лизы о том, что мужчины меняются от века в век, а женщины остаются в сущности своей неизменными. Новый тип рассудительной, рефлексирующей героини Пушкин попытается развить в незавершенном романе «Рославлев». Что почитать? Лотман. Три заметки к пушкинским текстам.